Дракона он разыскал на огороде. Или научила Бенедикта окучивать грядки. Лопата в его лапах смотрела с детским совочком. «Илиша, ты не будешь против, если я увиду Бенедикта? Конечно, нет, милый». «Бол, мы друзья или нет?» Сходу носил на него Бенедикт. «Больше всего Болону хотелось послать дракона куда подальше. Друзья». Тогда почему женщины не хотят принимать от меня помощь? Говорю им, научите меня, всегда пожалуйста. Говорю, давайте помогу. Нет, спасибо, мы сами. Мы гордая раса, сказал Болон. Да не гордые вы, что я гордецов не видел. Значит, мы притворяемся гордой расой, произнес Болон. Бен, я тут подумал, чем наши цивилизации... Могут заинтересовать друг друга И решил передать вам Все знания нашей цивилизации А вы на досуге Уже сами разберитесь Что интересно, а что нет О, я вам буду До конца жизни благодарен У шалах глаза полезут На лоб от зависти Тут есть лишь одна Техническая тонкость Наши знания не в компах А в книгах В компах тоже есть но кусками, и далеко не все. Вы видели нашу библиотеку? Нет. Дверь узковата, и в коридоре поворот. Боюсь застрять. Жаль. Вам придется изготовить аппаратуру для считывания с книг. Ну, с этим проблем не будет. Посажу кибера. Кто такой кибер? Самодвижущийся механизм с компом вместо мозгов. А, робот? Я на недельку отлучусь. Надо за солью к океану съездить. Зима скоро. С любыми проблемами обращайтесь к Элине. Боу, зачем ездить? Хотите, через час я вам полтонны соли принесу. Мне только до катера слетать. Нет, Бен, это наша забота. Не тратьте время по пустякам.